Важное решение. Парамант, стоявший в воротах, не успевал выдавать зеленые очки, да и оставалось их немного, хоть он и припас несколько лишних корзин очков. Столько было желающих попасть в изумрудный город. Первые вести о необычных событиях, разыгравшихся в горах, принес гонец, который работал сурфенным джусом. Потом прилетел жаворонок.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 предпочитал сидеть на земле у дворца, голова его как раз приходилась против раскрытого окна второго этажа. Железному рыцарю по людскому счету исполнилось всего несколько лет, еще сущие дитя, но чудесные создания волшебной страны развиваются намного быстрее. Поэтому Тилли Вилли не уступил бы по сообразительности любому второкласснику. В технике же он разбирался не хуже самого Лестера, выдающегося мастера волшебного государства. Малыш Тиле Вилли так крепко помнил своего создателя, моряка Чарли, что все время скучал по нему и рад был любому поводу, чтобы поговорить о моряке. Ему становилось не так грустно, будто он повидался с папой Чарли. «По правде сказать...» Одноногий моряк, готовя Тилли Вилли к борьбе с колдуньей Арахной, создал чудище. Он сделал железному рыцарю необычайно свирепую физиономию, как у башка с острова Курукус. Но хоть у маленького великана и торчали страшные клыки, и глаза были совсем косые, улыбался он дружески, глядел вовсе невраждебно Сердце у гиганта было доброе, и его никто не боялся. Он забавлял маленьких детей, возил их на плечах, а они визжали от восторга. Дети любили тили и поэтому не видели огромных белых клыков, как не видят какие-то недостатки у родных, у друзей, у тех, кто дорог. тили ласково смотрел на членов совета через открытое окно. Больше всего испугало всех известие о гибели птиц,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 читал страшила дальше. Он заглянул в слова вулкан и землетрясение. Нет, покачал страшила головой. все не годится. Надо бы посмотреть поближе эту машину, хотя и осмотрительно, мелькнула мысль у стража ворот. Это я как раз собираюсь сделать, важно сказал страшила, направляясь к волшебному телевизору подарку феи Стеллы. Думаю, этот ящик нам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 Страшил его друзья заметили на экране пеструю просвечивающую сетку. Приглядевшись внимательнее, они различили под сеткой темную громадину с круглой дверью на боку, которой представлялась длинная лестница. — Как все-таки попала такая громадина в нашу страну? — поинтересовался фарамант. — Только не с неба, с неба она не могла упасть, — убежденно сказал он, — слишком тяжелый. — А что же тогда летело и гудело? — спросил денгиор Дайте мне подумать, — попросил Страшило, — и я разрешу эту загадку. Страшило принялся усердно думать, от напряжения из его головы снова полезли игол и булавки. К мудрому правителю в такие моменты приходила необычайная ясность мысли.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 — сказал великан совсем негромко, но и этого хватило, чтобы стекла задрожали в залах дворца. Никто не удивился, услышав из уст железного малыша морское присловие, необычайное для волшебных краев. Дело в том, что Тилли Вилли никогда не видал моря, но он наслушался моряцких приговорок от своего создателя-моряка еще в то время, когда чарли мастерил чудовищ Приговорки крепко засели в огромной голове Телевили, и он зачастую употреблял их. — Клянусь колдунами и ведьмами, мачте и паруса! Ветеры волны! Потопи меня, первый же шторм! Разрази меня гром! То и дело слышалось, стоило великану открыть рот. — А вот откуда пришельцы прилетели? — продолжал Страшил. — Я не знаю.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 — подтвердил Страшила. — Я не знаю никого, кто бы так годился для разведки, как гномы, — промолвила Кагикар. Страшил еще раз оценил ум вороны, и все с ним согласились. — А теперь надо известить гномов. Я сейчас же лечу в пищу. Кагикар едва заикнулась, как опять задрожали стекла. — Тысячи чертей, — заговорил Тилли